Глава 16, часть 4. Не одна 20-я армия отвлекала. Точно так же все 15 общевойсковых, две ударных и одна танковая армия Западного и Калининского фронтов под мудрым водительством гениального полководца отвлекали внимание Гитлера. Кроме того, на других фронтах по сценарию Жукова отвлечением занимались еще 7 общевойсковых и одна ударная армия. Документов о действиях каждой армии В этой грандиозной отвлекающей операции опубликовано достаточно. 20-ю армию я выбрал не зря. 20-я армия погибла в октябре 41 -го года под Ельней. Не буду говорить по чьей вине. Вспомните сами. Кто штурмовал Ельню два месяца, обескровил войска, растратил все боеприпасы и горючесмазочные материалы и убыл на другой фронт, подставив измотанные и потрепанные войска под разгром. В ноябре 41 -го года была создана новая 20-я армия. От старой 20-й армии она унаследовала только номер. Это новое, плохо сколоченное и необстрелянное объединение уже в январе 1942 -го года под командованием генерал-майора Власова творило чудеса на реке Ламе, А над Власовым тогда стоял Жуков. И вот прошел год. Та же 20-я армия, того же Западного фронта, снова зима. Теперь 20-я армия имеет уже год боевого опыта. И снова общее руководство осуществляет Жуков. Но теперь все идет не так, как нужно. Разведка работает плохо, артиллерия стреляет не по целям, а по площадям. Вся подготовка операции неуклюжая. Противник давно понял, где и какие удары будут нанесены. И сделал все возможное, чтобы их отразить. Чего же не хватает? Не хватает генерала Власова. Без него Жуков превратился в обыкновенного унтер-офицера из Первой мировой войны. Танки нельзя бросать на штурм. Стихия танков – неудержимый рывок вперед. Населенные пункты и узлы сопротивления надо не штурмовать, а обходить. Но этого Жуков так и не понял до конца войны и до конца своей жизни.